Глава десятая. Фрегаты из Корфу. Утром седьмого дня, когда приблизились к берегам Корфу, в лучах солнца показался направляющийся к бригу корабль на всех парусах, высокая белая пирамида, выраставшая на востоке, о котором громогласно оповестил сидевший в сорочьем гнезде сигнальщик. «Корабль по левому борту!» С полуюто эхом откликнулся голос Язона Буфора. «Пусть подойдет! Курс прежний!» Английский фрегат определил Жалеваль, наблюдая в подзорную трубу за его приближением. «Посмотрите на красный флаг, который развивается на его гафеле. Похоже даже, что он собирается атаковать нас! Стоя рядом с ним у левого борта, Марианна плотнее укуталась в большую кашемировую шаль. Ее хватило дрожь. В воздухе ощущалось что-то необычное. Вокруг нее раздавались свистки, вызывавшие на палубу вторую вахту. Возле штурвального Езон следил за англичанином. Каждая клеточка его тела выдавала напряженное ожидание. Ожидания, охватившие весь внезапно замерший экипаж как на Марсе, так и на палубе. «Мы уже вошли в Атранский канал?» — просила Марианна. «Вот именно! Этот англичанин должен идти из Лиссы, но он появился так внезапно, словно подстерегал нас». «Подстерегал? Но почему?» Жулеваль выразил свою неосведомленность пожатием плеч, наверху езон отдал какой-то приказ о Флаерти, который после звонкого «Слушай, сударь!» сбежал с полуюта и созвал несколько человек. Немедленно появилось оружие, и было распределено между матросами которые в быстром темпе, проходя мимо помощника, получали пистолеты, сабли, кинжалы, топоры или мушкетоны, в зависимости от вкусов и склонностей. За несколько секунд палуба Брига приняла строгий вид, готового к бою укрепления. — Неужели мы в самом деле будем сражаться? — прошептала встревоженная Марианна. — Похоже. Смотрите. Англичанин дал предупреждение, требуя остановиться. Действительно, на левой стороне длинного черного корпуса с желтой полосой появилось облако дыма и раздался звук выстрела. — Поднять флаг! — прокричал Язон. — Просигнальте о нашем нейтралитете. Этот осел идет прямо на нас. — итак морской бой! — прошептала Марианна скорее себе, чем Жоливалю. Только этого не хватало. Значит, матросы оказались правы, что я принесу им несчастье. — Да перестаньте говорить глупости, — проворчал сквозь зубы Виконт. — Мы знали, что подобное может произойти, и моряки никогда не считают бой катастрофой. Не забывайте, что это корсарский бой. Но тягостное впечатление осталось. Как назло, за прошедшую неделю не проходило дня без происшествий. Это началось с отравления почти половины дневной вахты неизвестно какой пищей, и пострадавшие провалялись потом целые сутки в гамаках. Затем один матрос, упав при неожиданном порыве ветра, раскроил себе череп. На другой день двое подрались из-за пустяка, их пришлось заковать в цепи. Наконец, накануне вспыхнул пожар на кухне. Правда, его быстро потушили, но Натан едва не сгорел. Все это сильно действовало на Марианну. В те редкие моменты, когда она покидала каюту, чтобы подышать свежим воздухом, она отворачивалась, заметив бледное лицо Джона Лейтона и его язвительные глаза, словно с вызовом следившие за ней. Один раз она даже заметила Боцмана, смуглого испанца, отличавшегося высокомерием и дальго и грубостью пьяного монаха, протянувшего в ее сторону скрещенные от сглаза пальцы. Тем временем англичанин приближался полным ходом. На сигналы Брига он ответил подъемом флага, означавшего, что он хочет вести переговоры пусть подойдет поближе объявил бафор посмотрим чего он хочет, но все же приготовьтесь мне это не особенно нравится едва я увидел его Марселе, у меня появилось ощущение что он хочет сделать нам какую то гадость сам он с виду спокойный снял синий камзол расстегнул рубашку и закатал рукава стоя позади него натан Бывший почти точной копией своего брата Тоби подал ему абордажную саблю, остроту которой тот проверил пальцем, прежде чем засунуть за пояс. Со своей стороны матросы, повинуясь свисткам боссмана, заняли места по боевому расписанию. — Открыть люки! — крикнул еще Изон. — Канониры к пушкам! По всей видимости, «Корсар» не хотел, чтобы его захватили врасплох. Фрегат подошел теперь совсем близко. Это был мощный, сорокопушечный многопалубный корабль «Альцеста» под командованием доброго моряка Коммодора Максвелла. Можно было видеть выстроившихся на палубе в безукоризненном порядке людей, но ни единая шлюпка не спускалась за борт. Объяснение произойдет с помощью рупоров, что не являлось таким уж добрым признаком. Изон приставил карту свой. Чего вы хотите? просил он. В звонком, немного гнусавом голосе англичанина послышалась неприкрытая угроза. Нам надо осмотреть ваш корабль. У нас есть для этого веские основания. — Я хочу знать, какие. Мы американцы, следовательно, нейтралы. — Если бы вы были нейтралы, у вас не было бы на борту посланницы Буонапарте. Так что мы даем вам возможность выбора отдать нам княгиню Сант-Анна или отправиться на дно. Ледяной холодок пробежал по спине затаившей дыхание Марианны. Как мог этот англичанин узнать о ее присутствии на борту Брига? И как он смог узнать, что Наполеон послал ее с миссией? Ее охватило жуткое сознание могущества врага. жерло пушек, открывшихся в борту корабля, показались ей громадными. Она видела только их и дымящиеся фитили в руках канониров. Но она не успела подумать о том, что произойдет, как раздался насмешливый голос Езона. Вы можете попытаться. — Вы отказываетесь? — А вы бы согласились, коммодор Максвелл, если бы вам предложили поступиться честью? Особо пассажира священно, тем более женщины. Я ожидал подобный ответ, но я обязан был задать вопрос. Наши пушки уладят его.